5. Основатель и редактор журнала «Душеполезное чтение», впоследствии архиепископ Харьковский Амвросий Ключиев, был сверстником Достоевского и одним из лучших проповедников своего времени. Вот некоторые его мысли касательно грядущих судеб России и ее народов. Всем известно, какое значение в жизни народов имеют так называемые народные обычаи. В них воплощаются и, так сказать, отвердевают и становятся живучими народные воззрения, верования, пламенные свойства, указания народной мудрости и тому подобное. И если для частного человека навык к известного рода добрым делам составляет основание обеспечения его добродетелей, то в жизни целых народов благие обычаи составляют олицетворенные правила народной нравственности и практические упражнения в добродетель народ растет когда его обычаями охраняется вера честность целомудрие человеколюбие гостеприимство покорность властям и проччим народ обречен на исчезновение с лица земли если в его обычаи вторглись безверие разврат, свои корысти, хищничество, грабежи, разбои и тому подобное. Самую ясную картину изменения во благо жизни человечества, силу обычаев, представляет нам замена нравов языческих нравами христианскими. Там, где последние водворились, исчезли унизительные языческие религиозные обряды, жертвоприношения людей тиранство властителей, арабство, кровомщение, гладиаторские бои, публичный разврат и прочее. Отрадно видеть в истории это обновление нравственного мира христианством с победою его над язычеством. Но не нетрудно себе представить, какие ужасные последствия для того же мира будут от возвращения жизни христианских народов снова к обычаям язычников. Но именно это великое бедствие и угрожает тем христианским народам, где никем не сдерживаемое ложное образование вторгается в их жизнь и разрушает благие всеми утвержденные обычаи и отеческие предания. Этого зла мы видим у себя уже достаточно. Остается ожидать большего его развития и соответствующих этому последствиям. Наши народные добрые обычаи все сложились под влиянием руководством православной церкви, так что мы могли с утешением думать, что нам, по слову Спасителя, верено было Царствие Божие, как народу, творящему плоды его. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. Но надо б на ней иметь зрение чтобы не видеть, что современное направление нашего образования, с ожесточением свойственным самому злому духу времени, действующему послу апостола в сынах противления. Послание к Ефестинам, глава 2, стих 2, восстает именно против этих обычаев и восстанавливает языческий Кто чуждается исполнение священнейших заповедей церкви о говении и причащении? Кто восстает против чина положения наших богослужений? кто издевается над учением церкви о постах и праздниках, кто церковные праздники старается обратить в рабочие дни, кто накануне великих дней вместо вечернего богослужения отправляется на зрелище, кто говорит, что пора жертвовать на народные театры, а не на построение храмов, кто без увеселения ничего не даст на дела боготворения, кто покровительствует этим целонощным собранием молодых людей обоего пола, где, как и во времена языческие, с ожесточением попираются все законы целомудрые и нравственного приличия. Конечно, не простые русские люди позволяют себе все это, а имеющие притязания на образованность. Нам, служителям церкви, говорят, ваше дело охранять общественную нравственность, учить и народ, а при этом забывают, что как частные люди, так и народы, погружающиеся в чувственность и пороки, теряют способность слушать учение Христова? Почему и сам Господь в заключении бесед своих нередко возглашал «Имей ей уши, слышите, да слышат»? Евангелие от Матфея, глава 11, стих 15. Подводя под один общий взгляд течение современной жизни, нуждающиеся в направлении верховной власти мы видим что ложные учения объявляют притязание на преобразование человеческой жизни по новым системам вопреки вере и учению христову что непровержение начал христианской нравственности с извращением настоящего значения преступлений есть уничтожение спасительных Богом поставленных преград, вторжению зла в жизнь человеческую. А введение безнравственных обычаев есть уже сама жизнь, извращенная и движущаяся по ложным путям. Если, повторим сказанное прежде, в древних христианских обычаях нашего народа были воплощаемы вера,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 отымется от нас Царство Божие и дастся народу, творящему плоды его. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. Слово в день восшествия на престол благочестивейшего государя-императора Александра Александровича, 1885 год. Мы знаем из Евангелия, что Иисус Христос никого не обличал, с такою силою, как вождей народа, книжников и парисеев, и им преимущественно угрожал гневом Божиим. Почему? Потому что искажением смысла пророчеств и заповедей закона они совратили народ с прямого пути, так что он не узнал своего мессию и погиб в своем невере. «На Моисееве седалищи», — говорил Господь, — «седоша». Книжницы и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 2. Что мы хотим этим сказать? Не уклоняемся ли мы, служители церкви, от обвинения в несоответствии нашему призванию и долгу относительно духовного просвещения и руководительства народа. Но не будет неверно, если мы скажем, что ныне, на сейдалеще стремится воссей с а пастыри церкви отодвигают в сторону так называемые передовые люди или целые многолюдные сословие светских людей с правом без права присвояющих себе имя образованных в смысле руководителей народа. Чем они отличаются по отношению к церкви Христовой? За исключением немногих избранных, умевших соединить высокое образование с искренним благочестием, Многие относятся к церкви с равнодушием, а еще большая часть — к совершенным к ней пренебрежением. Для последних церковные уставы, правила христианской жизни, праздники, посты, часы богослужения — это все необязательно. Это все, по их мнению, для простого народа. Но кто этот простой народ? Это и есть народ. Многомиллионное большинство членов церкви, пребывающих в Айолоне и хотя еще остающихся без научного познания учения веры, но путем практическим, преуспевающим в духе и силе веры и в плодоношении добрых дел. И вот из массы этого христианского народа ежегодно мы разными способами переманиваем многие тысячи в число людей образованных. К чему же это ведет? К тому, что если мы не изменим направление в нашем образовании, с каждым годом будет пребывать в нас количество людей без веры, чуждых церкви, с эллинской ученостью и языческим образом жизни. Что будет с нашим народом и Отечественной Церковью, когда из этих людей составится решительное большинство – Тогда, по слову Спасителя, и отымется от нас Царствие Божие, и дастся народу, творящему плоды его. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. Это злокачественное знамение нашего времени. Но еще более страшное знамение нашего времени составляет у нас умножение всякого рода убийств и самоубийств. Убивают воры и грабители. Убивают люди, пьющие до безумия, убивают люди, раздраженные и одержимые крайним самолюбием и гордостью. Убивают, наконец, дети, убивают чужих, родных, родителей, жен, мужей и младенцев. Самоубийством кончают свою жизнь все, от великого до малого, кто испортил свою жизнь или не приучился нести труд жизнью. Но замечательнее всего, что мы привыкли не считать этого явления чрезвычайным опасным. Мы говорим, всегда это было, только не было газет, и мы всего этого не знали. Вот как можно в виду великой опасности обманывать и успокаивать себя. Нет, были и грабежи, и разбои в земле нашей во время ее политического неустройства. Были и наличные преступления. Но такого количества убийств, почти ежедневных, никогда не было. И, главное, не было привычки считать их обыденным явлением. Чем все это объясняется? Тем, что дух противления, послание к Ефесиным, глава 2, стих 2, прошел по земле нашей тем, что не стало страха Божией перед очами нашими. Послание к римлянам, глава 1, стих 18. «Ни власть родительская, ни власть правительственная, ни страх правосудия, ни кара закона, ни опасность вечной погибели ничто не сохранило над нами прежней обязательной силы и значения. И нет у нас заботы о том, чтобы громом и молнией у власти образумить и заставить очувствоваться и перекреститься» развращающийся народ, а кровь убиенных вопиет на небо, а смрад язычества, исходящий из самоубийства, делает нашу страну омельзительную в очах божьих. Слово на Новый, 1886 год.